Глава 17. Ася. Боже, как я устала за сегодняшний день. Нет, за вечер. Неужели все разрулилось? Даже не верится. Как хорошо, что когда-то мы прописали договор с клиентами досконально. Например, пункт 32 гласит, что в заведении запрещено находиться лицам, ведущим аморальный образ жизни. И даже есть графа под звездочкой, как раз на сегодняшний случай. Вот увижу наших юристов, Обязательно расцелую». Даниил предложил неплохой выход из сложившейся ситуации. Скажем так, устроили сегодня небольшой тематический вечер. Шоу-балет продолжил блистать на сцене между перерывами в танцах. Гости ели на вкуснейшую еду. А я желала напиться и забыться. Хотя бы на сутки. Мне уже несколько раз звонил Олег Николаевич. Даже прислал СМС с требованием вернуть деньги. Отправила его читать подробно наш договор и пообещала отправить запись с видеокамер его жене. На этом угрозы в мой адрес резко закончились. Так-то лучше. Еще вот с Даниилом нужно разобраться. Как же я была рада его видеть сегодня. Просто слов нет. Чудом не опустила ему на голову пустую бутылку. Но одно радует. Он не лыбезался ни с одной, прости господи, девушкой легкого поведения. Вообще вид у него был растерянный. Но да, он явно не ожидал меня увидеть здесь, да еще в качестве владелица клуба. Но то, что заступился, приятно. И вот этот расслабляющий массаж тоже приятен. Лишь бы не захрюкать от удовольствия и слюной не подавиться. «Насть, прости. Голос был слышен как-то издалека. Кажется, кто-то задремал. Я был груб с тобой». «Это еще мягко сказано», – повела плечами, сбрасывая его руки. «Так что ты там накатал в рекомендательном письме?» «Просто интересно. А как ты вообще в этом агентстве оказалась?» «Хм, вопросом на вопрос. Умно. С братом поспорила. Смотрю, как вверх поползли брови. Да-да, меня тоже умеют брать на слабо». «И в чем суть спора? Просто интересно. Тебе же я рассказал». «Суть в том, что я не умею быть мягкой. Всегда ото всех все требую, всеми руковожу, командую. А брат не умеет правильно вести дела в клубе. Вот и поспорили» что он не справится самостоятельно с работой, а я не смогу быть пайникой. И как результат? Да, по сути, оба проиграли. Я вот прибыла раньше времени, а он незадолго до этого попросил о помощи. Так была я пайникой или нет? Мне было просто интересно, ведь на работе это одно. Я оказалась в новых для себя условиях, с новыми людьми. По сути, никто. Честно, я кивнула и стала ждать ответа. Как была командиром? Так им и осталось. Что? У меня глаза чуть на лоб не полезли. Я же старалась. «Насть, тебе другой быть и не нужно», быстро добавил Даниил. «Ты такая, какая есть. Смогла за эти дни меня растормошить, с детьми общий язык найти, порядок в доме навести. Это замечательно. Иногда кто-то должен быть вот таким болевым». «И как дети?» Да, мне хотелось вывести его на дальнейший разговор. «Не знаю. Сегодня самого утра дома не был. А позвонить – это же элементарно. Увы, телефон остался дома в кабинете на зарядке. Тогда это многое меняет. Я прикусила губу, думая, как поступить. Поехать к ним домой, познакомиться поближе с Викторией или отвести мужчину к себе, показать детей, а уже завтра поехать знакомиться. То, что Вика так или иначе будет меня лицезреть – это очевидно. Вопрос в другом – как скоро это произойдет? Ну и в каком я буду настроении? Ну и последнее. Что же чувствует ко мне этот мужчина? Ведь я, как уже ранее призналась брату, втюхалась в него. А вот он просто так пришел извиниться? Или действительно чувствует за собой вину? Но как правильно задать вопрос, не знала, не в лоб же спрашивать. «Поехали», – позвала Даниила. «Повезу его к детям, там и поговорим». Уже сидя в машине, попросила рассказать Даниила о своей семье. Как познакомился с женой. Как получилось, что у него четыре ребенка? Почему уехала Виктория? Специально не заводила мотор. Ждала, держась за руль. По сути, лезла не в свое дело. Но так как буквально только что решила, что добьюсь этого тормозного мужика любой ценой, хочу знать все. Даниил откинулся на спинку сидения и закрыл глаза. Мы познакомились еще в школе. Она первая красавица, я богатенький сын своих родителей. Встречались с 10 класса. А потом я поступил в ВУЗ и узнал, что Вика беременна. Родители, конечно, были против такого раннего брака, но деваться было некуда. В короткие сроки сыграли свадьбу, переехали в подаренный дом. Я перевелся на заочку, стал помогать отцу в бизнесе, зарабатывать неплохие деньги. Так у нас появилась Аня. Я был очень рад рождению девочки, хотя полностью ее воспитанием даже не занимался. Все силы уходили на работу и сколачивание собственного капитала. Вика же решила, что нужно заняться собой и своей красотой. Поэтому мы наняли няню. Я тогда ей в рот заглядывал. Верил всему, что она говорила. Думал, устала. Ведь такой труд выносить ребенка. Стал оплачивать ей салон, фитнес, и отдых. И она полностью отошла от дочки. Только изредка брала ребенка на руки. Но как только Аня начинала плакать, то сразу отдавала няне. Потом я понял, что у нас не семья получается, а непонятно что. Я работаю, Вика отдыхает вне дома, ребёнок один. После небольшого разговора жена согласилась, что отдых затянулся и даже была готова подарить мне второго малыша. Я, естественно, обрадовался. Так и родилась Яна. И опять на те же грабли. Только к развлечениям добавились ещё и операции. То губы маленькие, то лицо в морщинах. Я тем временем открыл свой первый магазин. И у нас в родне случилось несчастье. Мужчина на некоторое время замер словно переживая еще раз свою трагедию. Я не знала, но терпеливо ждала. Моя сестра вместе с мужем и дочерью возвращались домой зимой. На дороге машину занесло и выкинуло на встречную полосу под КамАЗ. Выжила только Вероника. Она была еще совсем маленькая и ничего не помнит. Забрал ее к себе. Девочки даже и не поняли, в какой момент она к нам переехала насовсем. Ведь сестра с Никой были нашими частыми гостями. Оставались ночевать иногда на выходных. Ещё один тяжёлый вздох. А я завела машину и поехала домой. Да, сложная жизнь, нелёгкая судьба. А Димка появился у нас неожиданно. Скажем так, после очередной ссоры. Правда, Вика хотела сделать аборт. Я не позволил. Тогда она заявила, что родит только в том случае, если я её спонсирую на долгие годы и позволю уехать с любовником. Я тогда столько тестов сделал на отцовство, что меня в лицо знал каждый врач. «Дети оказались моими. вики я собрал приличную сумму, на которую можно было купить квартиру за границей и спокойно там жить. Она, как и обещала, родила сына и через некоторое время уехала, подписав документы о разводе и забрав деньги. Остановилась у обочины, включила аварийки. Стесняясь спросить, с какого она тогда приехала обратно? Меня колотило от злости. Я ей накаченные губы размажу по щекам, чтобы бугры вылезли в других местах и ресницы ее длиннющие повыдираю. Понятное дело, деньги кончились. Прогуляла все. Так вот что значит. Человек никогда не работал. Не знает, как это – заработать и приумножить. А почему не развелся с ней сразу? Или не понял, что она из себя представляет? Мужчина усмехнулся. Любил слепой любовью. Верил, надеялся, что изменится. Да, у меня нет слов. Точнее, они есть, но озвучивать не стану. Остановившись у подъезда, нашла глазами место на парковке. «Ты здесь живешь?» Даниил с интересом рассматривал современную многоэтажку. «Да», припарковавшись вышла. «Я тебе сейчас кое-что покажу». Мужчина приподнял бровь, и уголки его губ дернулись в улыбке. «Да не в этом смысле, пошляк». «Я-то уж подумал». «Здесь думать не надо. Надо действовать». Взяла Даниила за руку и повела к подъезду. «Только сразу прошу тебя не ругаться» а сначала выслушать. «Настя, ты от меня что-то скрываешь?» «Не я, Даня, не я». Мы зашли в квартиру, а нам навстречу вышла Марго. «Спасибо». Крепко обняла подругу. Выручила. «Без проблем». Она улыбнулась и быстро убежала домой. Хорошо хоть живет в соседнем доме, а то как-то неудобно перед ней было. Обещала задержать на пару часов, а в итоге приехала поздно ночью. Как только разулась, то подтолкнула Даниила к первой комнате и открыла дверь. На кровати спала Яна и Ника. «Какого?» – начал громко говорить отец детей. Но я успела зажать ему рот рукой и покрутить пальцем у виска. «Ты в своем уме?» – зашипела на него. «Хочешь их разбудить?» Он что-то пробубнил, и только тогда поняла то, что до сих пор прижимала его к стене и держала рот закрытым. «Я буду тихо, тихо материться». Конечно, на наш шум из соседней комнаты вышла Аня. Она подняла голову и чётко, но тихо проговорила. «Пап, нам нужно поговорить, как взрослые люди». Вот этот подход мне нравился. Даниил. Я сидел на диване и переваривал то, что только недавно рассказала мне старшая дочь. Во-первых, я совсем не ожидал увидеть своих детей у Анастасии, тем более не был готов к серьёзному разговору. Анюта уселась на диван, сложила руки на коленях и три раза глубоко вздохнула. Было видно, что она волнуется. Даже, возможно, готовилась. Настя деликатно оставила нас одних только после того, как взяла с меня слово не ругаться, не кричать, а здраво оценить сложившуюся ситуацию и принять правильное решение. И напоследок сказала, что дети останутся у нее на любое время, пока я не решу все проблемы. Про какие именно проблемы идет речь, я еще тогда не знал, поэтому согласился. Уж лучше с Настей, чем одни дома». Аня выдохнула и начала свой рассказ. И по мере того, как ее голос становился тише, во мне росла злость. Мои девочки ушли из дома из-за собственной матери, которая совсем помешалась на деньгах. Приехала для того, чтобы показать, какая она заботливая и любящая. Зачем? Два года от нее не было известий. Она даже не удосужилась позвонить детям на день рождения и сказать хоть несколько добрых слов. Неудивительно, что они отказались от нее. Еще обиднее за Нику, который я совершенно не хотел рассказывать о настоящей маме, потому что боль от потери сестры до сих пор меня мучила. А Вика даже головой своей не подумала, что может нанести ребенку сильнейшую травму. Хотя чем там думать? Все давно пропито и прогулено. Не удивлюсь, если последние извилины находятся на стадии выпрямления. Куда я смотрел, когда с ней начал встречаться? А мне ведь тогда все друзья говорили, что я пожалею еще. Видимо, они знали того, чего не знал я. И молчали. Даже на свадьбе молчали. И потом, приходя к нам в гости, молчали. Думаю, Стас был не единственным, с кем она успела побывать. Могу поблагодарить эту жену только за детей, которых она мне подарила. Пусть даже за деньги. Но это мои девочки. Мой сын. Аня сразу дала понять мне, что в дом они не вернутся ни под каким предлогом. Пока Вика находится там, они будут здесь. С человеком, который полюбил их меньше, чем за две недели. С тем, кто каждый день уделял им свое время. Выслушивал, помогал и радовал. А еще Аня сказала, что все они любят Настю и очень хотят видеть ее своей настоящей мамой. И это был очень тонкий намек мне. А что я мог сделать? Подойти к Насте и сделать предложение? Да, она была симпатична. Она особенная. Все в ней так, как нравится мне. Да только я редкостный кретин, который совсем недавно нагрубил девушки. Это ж надо было сказать ей о том, что напишу рекомендации. Чем я только думал. Ведь с самого начала было понятно, что она не такая уж и простая. Одежда дорогая, подарки детям делала, праздник устраивала. И мне нужно было сразу понять, что из воздуха средства она не брала. А ведь по договору оплата производится после выполнения услуги. «Значит, из своего кармана платила». «А я ни разу об этом не подумал». Настя бесшумно подошла ко мне, села рядом на корточке и заглянула в глаза. «Эй, не все так плохо». Она погладила по ноге. Поднял на нее глаза. Такая домашняя и уютная. От нее вкусно пахло цитрусами. «Все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд», проговорил, поднимая ее на ноги. «Сейчас, когда нас не обременяет договор». Мог позволить себе намного больше. Например, обнять за талию, прижать к себе. Можно остаться у вас? Все же решился спросить. Если выгонит, поеду домой. Оставайся, но тебе достанется диван. Рассмеялась она и выскользнула у меня из рук. До утра оставалось не так много времени, но я почти не спал. Да даже раскладывать диван не стал. Просто закинул руки за голову и стал думать. Как вымолить прощение? Как сказать о своих чувствах? чтобы Настя не подумала, что я из-за девочек это делаю. Мне и правда хотелось эту девушку видеть рядом с собой, просыпаться с ней каждый день, приносить ей цветы и дарить подарки. И мне важно было сделать так, чтобы Анастасия поверила в мои чувства, в меня. Первое, что пришло на ум, сделать всем завтрак. А что, я не безнадежен, поэтому почти самого раннего утра провел время на кухне. Естественно, ничего толкового у меня не вышло. Получилась яичница, Много горячих бутербродов. Еще заварил свежий чай. Сделал две чашки кофе. Вопрос стал в том, чем кормить самого младшего члена семьи. Кашей, а как ее варить? Именно за этими раздумьями меня и застала Настя. «О, еда!» – довольно проговорила она и уселась за стол. Пододвинула к себе яичницу, несколько бутербродов, кофе. Она с таким аппетитом поглощала пищу, что я невольно почувствовал себя как минимум отличным кулинаром и, как максимум, шеф-поваром в дорогом итальянском ресторане. «А ты чего не ешь?» – с набитым ртом спросила девушка, смотря на меня. «Думаю, как сварить Диме кашу». И как успехи? Она чуть заметно улыбнулась. Пока на стадии обдумывания. Признался честно и отложил крупу. «Я приготовлю, сам поешь. И да, нужно сделать еще яичницу, а то у меня зверский аппетит. Детям может не хватить. Но я позволил ей заняться только кашей». Что я яйца на сковороду не разобью и не поджарю?» Постепенно на запах стали выползать дети. Увидев меня, бежали обниматься. Ника только немного потопталась в стороне. Но когда раскрыл для нее объятие, девочка сдалась. Мы тихонько с ней поговорили о том, как сильно я ее люблю. Что она моя самая скромная девочка. Самая улыбчивая. Пообещал рассказать о настоящей маме. И даже показать ее фотографии. «Мама!» Сначала даже не понял, чей это голос. Обернулся и посмотрел, как Дима подбегает к Насте. Она подхватила его на руки и расцеловала в обе щеки. «Дима, повтори, что ты сказал», – попросил почти шепотом. «Мама», – гордо заявил сын и прижался к девушке. «А у меня рядом даже обертки от конфет не было. Сейчас бы быстро соорудил колечко, упал на колени, но момент уже был упущен». Настя немного взволнованно посмотрела на меня. Да, я помню, что просил ее к детям не привязываться. Да и не знал, что они ее примут. Ведь до этого ни одна женщина, переступавшая порог нашего дома, даже улыбки от них не дождалась. А здесь полный спектр эмоций. Нужно домой возвращаться. Говорил, а сам думал, как бы успеть заехать в ювелирный. Тянуть дальше нельзя. Если отпущу Настю, то потеряю ее. Но удача сегодня явно была на моей стороне. Ярослав забрал меня чуть раньше. Пока девочки собирались, успел доехать до первого магазина. В нем сразу обозначил, что нужно кольцо золотое и с бриллиантом. И что девушка, которой буду его дарить, очень сильная натура. Поэтому короны и сердечки не подойдут. Все узкие колечки отодвинул сразу. Искал широкое с россыпью камней, чтобы на солнце переливалось и сразу заметным было. Хотел, чтобы все видели, что девушка занята. И нашел то, что искал. Широкое, с бриллиантами в несколько рядов. Купил красивую коробочку. Спрятал туда колечко. Нужно было торопиться, а то Настя с детьми уже скоро соберется. А я обещал их забрать. Да, чувствую, день будет интересным. И разговор с бывшей пройдет на повышенных тонах. Только на этот раз лично заткну ей рот и не позволю больше оскорблять Настю и детей. Хотя, скорее всего, нужно переживать за Вику. Она может огрести по полной программе. Настя за моих детей порвет. Ася. Даниил совсем неожиданно начал собираться. А мы еще даже не доели. Очень срочные дела. Вопрос жизни и смерти. Лукаво улыбнулся он. А у меня возникло такое ощущение, что он просто пытается свалить. Но вдруг неожиданно пообещал заехать через полчаса. Максимум минут через сорок. За это время мы с детьми успели не только позавтракать и одеться, но и немного убрать за собой квартиру. Спустились вниз. Даниил уже ждал нас. И только сейчас поняли, что на одной машине нам не уехать. Слишком много людей. Нужно новую машину купить. Большую. Для нашей большой семьи. Заметил мужчина и как-то странно на меня посмотрел. Пожала плечами и пошла к своей красавице. Дети гуськом последовали за мной. К папе никто не сел. Даниил проводил нас задумчивым взглядом. А я что? Вновь пожала плечами. До дома мужчины доехали быстро. Впереди отец семейства, следом мы. Ни одного правила не нарушили, плелись как черепахи на самой безопасной скорости. Под конец пути хотелось уже громко ругаться, но дети в салоне не позволяли высказать все, что я думаю о мужчинах. Поэтому сквозь зубы бубнило на исконном русском, покрывая Даниила и Ярика всеми известными выражениями. У дома нас ждал приятный сюрприз в виде нескольких машин. Нам даже пришлось проехать чуть дальше и припарковаться у соседнего участка. Выйдя из салона, подхватила Диму на руки и пошла в сторону дома. Кто-то, прогнав детей, решил пригласить старых друзей. Странно, что машины Станислава нет. На территории было тихо. Я подошла к детской площадке. Проверила ее на наличие посторонних предметов. Мало ли, какая тут ночь была. «Мои дорогие», – обратилась к детям, которые мне чуть ли не в рот заглядывали. «Сейчас в доме кто-то будет ругаться очень громко и очень неприлично». А кто-то может при этом очень громко кричать и плакать. «Знайте, я буду ругаться». Поцеловала каждого в нос. «Настя, покажи им там всем». Напутствующим словом проводила меня Аня. «Без проблем, девочка моя. Сейчас я только включу режим стервы на работе. И приступим к разгону этого шалмана». Даниил нашелся в холле, с сожалением рассматривая опрокинутую плазму, испорченный диван, перевернутые стулья, Я осторожно переступала через разбросанные бутылки. «А у тебя случайно камер нет здесь?» «Случайно есть», – проговорил нахмурившийся мужчина. «Тогда возместим ущерб». Я перевернула один из стульев, села на него и нашла в телефонной книге нужный номер. «Сергей, добрый день. Не отвлекаю». Естественно, мой лучший охранник клуба был рад меня слышать, хоть сегодня была и не его смена. «Не в службу, а в дружбу. Собери ребят покрепче и приезжай как можно скорее по адресу». Диктую. С вас главное – габариты. Сергей был охранник крепкий. Я на фоне него – маленькая девочка. В мужчине 2 метра ростом. Плечи широченные, весь накачанной. А как брови на переносице сведет, так и описаться хочется сразу. Хотя сам по себе он очень добрый, но умеет себя правильно преподнести. И пока мы ходили по первому этажу и считали нанесенные убытки, к дому подъехало три гелика. Из них уверенной походкой вышли мужики комплекции Сергея. Даниил на их фоне значительно терялся. «Ну и разруха!» – присвистнул охранник, подходя ко мне. «Какие указания, Анастасия Михайловна?» Серёж видимо, гости нежданные на втором и третьем этаже отдыхают. Их спустить надо сюда. Дать в руки тряпки, пусть отмывают после себя дом. Под вашим контролем дело у них пойдет быстрее и веселее. Для вас веселее». Мужики громко рассмеялись. Мы поднялись на второй этаж, и у меня отказало самообладание, потому что какой-то козел спал прямо в обуви в Диминой кроватке. Почувствовала, что у меня начинают трястись руки. «Подъем!» – заорала прямо в ухо этому несчастному, потому что следом за криком на него обрушилось ведро холодной воды, принесенное одним из друзей Серого. Мужик подскочил от неожиданности, но, приметив меня и внушительного сопровождающего, быстро осел на пол. Он что, в обморок свалился?» Неверя наклонилась, похлопала по щекам парня. Даже ошарашенно повернулась к стоящему за спиной охраннику. Тот лишь пожал плечами и улыбнулся. Пока приводили в чувство перепуганного мужика, из коридора донеслись крики. Отборная ругань, чей-то писк. Услышала голос Даниила и Вики. К ним присоединился еще какой-то грубый. «Чувствую, нужно и мне там появиться. Что если Виктория своего ухажера привела?» «Так сказать, хоромы показать, хвостом покрутить». «Мы не будем ничего платить», – орала Вика на своего бывшего мужа. Рядом с ней стоял смазливый мужик с острой бородкой, прилизанными волосами и с полотенцем на бедрах. «Фу! Мы ничего не трогали», – вторил женщине образец мужской красоты. «Девочки», – зашла уверенно в кабинет Даниила. «Рты закрыли?» Мужчина только и смог что хватать ртом воздух. «Это ж надо!» – так его назвали. Показывал глазами то на меня, то на Даниила. Мы тем временем быстро просмотрели запись с камер. Жаль, что они только на первом этаже имелись. Но зато было прекрасно видно, кто и как решил испортить мебель и технику. Лишь усмехнулась, косясь в сторону Виктории. «Ой, глупая! Кому сделала хуже? Себе! Однозначно!» Обернулась к женщине. Но она смотрела исключительно на своего бывшего мужа. «Даня, я твоя жена. Ничего платить не буду». «Будешь», – спокойно отозвался мужчина, сбрасывая материал на флешку. Хорошо, что его кабинет оказался под замком, а у присутствующих хватило ума дверь не взламывать. «Тогда я не буду совсем с нашими детьми общаться», – пошли первые глупые угрозы. «Вчера твои дети сбежали из дома, и ты даже не удосужилась их найти, а организовала вечеринку». «Но с ними же все хорошо, не вижу причин для паники. И если ты моих гостей не выпустишь, то я, как их мать...» «Ты не их мать!» Даниил встал из-за стола. «Да? Ну и кто? Я твоя жена! Значит, их мать!» «Вот моя жена!» – проговорил Даниил, обнимая меня за плечи. «И она мать всех моих четверых детей! Именно четверых!» Женщина рассмеялась в голос. Ее спутник также подленько захихикал. Я не вмешивалась. Еще обсудим мою роль в данном разговоре. «У нее даже кольца нет!» «Действительно нет!» То, которое мне мужчина подарил в машине, должно лежать в моей бывшей комнате на столике. Какое упущение. Даниил достал бархатную коробку. Вынул оттуда… Что? Кольцо? Даже не успела ничего сказать, как широкий холодный ободок обхватил безымянный палец правой руки. Я в шоке смотрела на россыпь камней. Как-то сразу стало понятно, что это настоящие бриллианты. Перевела взгляд на мужчину, который лишь улыбался. Пряча выбившуюся прядь волос мне за ухо. Не так романтично, конечно, но готов исправиться. В шоке не только я, но теперь уже точно бывшая жена Дани. Ведь мне только что сделали предложение. При свидетелях назвали женой, теперь она не отвертится. Весь оставшийся вечер я играла в Майдадыра. Была начальником мочалок, тряпок, губок, швабр, ведер и тазов. Все выходы из дома были перекрыты. Мои верные помощники Громилы тщательно проверяли углы в доме, проводили пальцами по полкам и подоконникам. И если замечали пыль, то недовольно цокали языками, чем вызывали нервный приступ у наших гостей и смех у меня. Даниил смотрел на мое развлечение и о чем-то думал. «Но как? Сделали мы их? Не мы, а ты. Умница моя». Мужчина обнял меня за талию и повел в сторону кабинета. «Дальше справятся без нас. Если захочешь лично позлорадствовать, то потом спустишься». Мы разместились на удобном диване. Я же вытянула ноги и откинулась на спинку. «Хорошо». Младшие дети уже спят. Их комнаты привели в порядок первыми. Потом весь второй этаж перемыли. Сейчас идет уборка первого и третьего. Да еще и бассейн остался. Неплохо было бы до него добраться. «Давай составлять список испорченных вещей». Даниил, видимо, хотел поговорить о чем-то другом. Но я сделала такие щенячьи глаза – что он лишь махнул на меня рукой. И вот я сижу за столом и с умным видом записываю все, что успела заметить. Даня не сломали кий. Детский спорткомплекс. Записала быстро на листке. Как ты только все это запомнила. Особенно меня удивил фарфоровый слоник из комнаты Яны. Так дети же мои. Я их люблю и знаю про них все. Ой, кажется, я сказала это вслух. Вот мы и переходим к моему разговору. Мужчина быстро остановил меня жестом. И не спорь. Все, молчу-молчу. настён я далеко не романтик. Сама по мне уже поняла. Но очень хочу, чтобы ты стала моей женой. И это не потому, что тебя любят мои дети. Точнее, и поэтому тоже. Даниил так трогательно пытался подобрать слова. Сижу и слушаю. Даже листочек отодвинула в сторону. А еще почему? Да, набиваю себе цену. Жду комплиментов в свой адрес. Я ведь молодец? Молодец. Красивая, хорошая, добрая? Однозначно потому что мне с тобой хорошо. О том, что звезду с неба достану, говорить не буду, но сделаю все, чтобы ты себя чувствовала со мной счастливой. Все-все? Все-все. Тогда я выйду за тебя замуж, если ты найдешь мое платье, то, в котором я фотографировалась. Если найду платье, то ты выйдешь за меня? Обязательно. Сама ухмыляюсь. Я и так, и так за тебя выйду, но если ты мне ищу платье, то достанешь. Что? Даниил подошел к небольшому шкафу у окна и достал упакованное свадебное платье. Прямо на моих глазах снял с него чехол. Но как? Я хотела его забрать. Смотрю на свою прелесть. Почему-то слезы катятся. От радости, наверное. Я как подумал, что его может кто-то, кроме тебя, примерить. Сразу забрал. Ты для него создана. Ну и для меня тоже. С визгом бросилась к мужчине на шею. Даже забыла про платье. Целовала щеки, нос, лоб, губы, без разницы, куда попадала. Я просто была счастлива.